Глава первая Понедельник, 9 января 2017 года Старший инспектор Эрика Фостер наблюдала за тем, как инспектор Джеймс Питерсон сушит полотенцем промокшие под снегом короткие дреды. Он был высок, стройный, обладал самоуверенностью и обаянием в идеальных пропорциях. Шторы в комнате были плотно задернуты, чтобы ничего не напоминало о сильной метели на улице. Фоном тихо работал телевизор, а в маленькой гостиной, совмещенной с кухней, от двух новых ламп шел теплый мягкий свет. После тяжелого рабочего дня Эрика собиралась принять горячую ванну и пораньше лечь спать, Но вдруг из ближайшей забегаловки позвонил Питерсон и спросил, не голодна ли она. Не успев придумать причину для отказа, она ответила утвердительно. Во времена, когда Питерсон был ее подчиненным, они вместе успешно расследовали несколько убийств, сейчас же их разбросало по разным отделам. Питерсон так и занимался убийствами, а Эрика перешла на бумажную работу, которую очень быстро возненавидела. Питерсон подошел к батарее, аккуратно повесил полотенце и, улыбнувшись, повернулся к Эрике. «Там настоящий буран», — сказал он, сложив ладони лодочкой и дуя в них, чтобы согреться. «Как Рождество?» — спросила она. «Нормально. Были только мама и папа. Сестра двоюродная, замуж выходит», — ответил он, снимая кожаную куртку. «Поздравляю». Эрика пыталась вспомнить, говорил ли он ей когда-нибудь про сестру. «А ты? Ездила в Словакию?» «Да, с сестрой и ее семьей. Спали на одной кровати вместе с племянницей. Пиво будешь?» «С удовольствием», — с энтузиазмом откликнулся Питерсон. Положив куртку на спинку дивана, он сел. Эрика открыла дверцу холодильника и заглянула внутрь. Упаковка пива занимала все отделение для овощей, а из съедобного был только суп многодневной давности в кастрюле на верхней полке. Она попыталась рассмотреть свое отражение в стальной поверхности кастрюли, но круглая форма искажала пропорции. Ее лицо сделалось нереально узким, лоб выпирал словно шар, будто в кривом зеркале. Надо было просто вежливо соврать, что она уже поела. Несколько месяцев назад, выпив в баре с коллегами, Эрика и Питерсон оказались в одной постели. Они оба чувствовали, что это не просто банальный секс на одну ночь, но с тех пор общались только в рабочей обстановке. До Рождества они провели вместе еще две ночи, и оба раза она не осталась на завтрак. Сейчас она была у себя дома. Они были трезвы, а на книжной полке у окна стояла фотография ее умершего мужа Марка в ореоле из-за ее чувства вины. Она постаралась унять и беспокойство, и чувство вины, достала две банки пива и закрыла дверцу холодильника. Полосатый красно-белый пластиковый пакет с рыбой и картошкой лежал на разделочном столе, и от аромата у нее потекли сленки. «Будешь есть с бумаги?» — спросила она, открывая банки с пивом. «А как еще?» — воскликнул Питерсон. Он сидел, закинув ногу на ногу и вытянув руку вдоль спинки дивана. Всем своим видом он показывал, насколько уверенный и комфортный себя здесь чувствует. Эрика понимала, что только испортит вечер, но поговорить было необходимо. Ей было нужно очертить границы. Она достала две тарелки, взяла пиво и пакет с едой и перенесла все на кухонный столик. молча раскрыв бумажные упаковки с дымящейся рыбой с аппетитной корочкой и золотистой мягкой картошкой они начали есть слушай питерсон джеймс начала эрика у него зазвонил телефон извини я должен ответить сказал он доставая его из кармана эрика кивнула он принял вызов и стал слушать нахмурившись правда хорошо без проблем «Какой адрес?» Он взял со стола ручку и начал что-то записывать на краешке бумаги от картошки. «Я рядом, могу выехать сейчас и держать оборону, пока ты не подъедешь. Главное, не торопись, раз такие дороги». Он положил трубку, засунул в рот картошку и встал. «Что случилось?» — спросила Эрика. «Какие-то студенты нашли изувеченное тело девушки в мусорном баке». Где? На Татарсол Роуд. Это Нью-Крос. Черт, какая вкусная картошка! Он запихнул в рот еще несколько штук, взял кожаную куртку и проверил удостоверение, бумажника и ключи от машины. Эрика в очередной раз пожалела, что ушла из следственного отдела. Извини, Эрика. Придется отложить до следующего раза. Вообще-то предполагалось, что сегодня вечером я буду свободен. Кстати. Что-то собиралась сказать?» «Да ничего. А кто звонил?» «Старший инспектор Хадсон. Она застряла в снегу, то есть не то чтобы застряла, но она едет из центра Лондона о дороге в плохом состоянии. нью близко. Я поеду с тобой», — сказала Эрика, отодвигая тарелку и схватив со столешницы свою сумку и удостоверение. Он прошел за ней в прихожую, На ходу надевая куртку, Эрика посмотрела на себя в маленькое зеркало, отерла жир у рта и провела рукой по коротким светлым волосам. На лице не было косметики, и она заметила, что за неделю рождественского отпуска, даже при ее высоких скулах, она успела округлиться. Поймав его взгляд в зеркале, она увидела, что он помрачнел. «Ты против?» «Нет, но поедем в моей машине». — сказал он. — Нет, я еду на своей. — Ты сейчас будешь навязывать мне субординацию? — О чем ты? — Ты едешь на своей машине, я на своей. Поедем колонной. — Эрика, я к тебе пришел рыбу с картошкой поесть. — Просто поесть? — Что ты хочешь сказать? — Ничего. Тебе позвонили по работе, и мне кажется совершенно логичным, что я, как старшее должностное лицо, буду присутствовать на месте происшествия. Особенно учитывая, что старший инспектор Хадсон задерживается. На этой фразе ее голос оборвался. Она поняла, что перегнула палку. Старшее должностное лицо. Ты так и будешь мне об этом напоминать, да? Надеюсь, ты и сам не забудешь. Отрезала она, надевая куртку и выключая свет. Из квартиры они вышли в напряженном молчании.